Мать неофициально взяла управление фабриками в свои руки. Стала связующим звеном между дедушкой, утверждала, что он выздоравливает, и всеми остальными ежедневно встречалась с его секретарем и фабричными мастерами. Одна мать понимала, что говорит дед, или, по крайней мере, уверяла, что понимает, и потому стала его переводчицей. Только ей позволялось держать его руку, и она помогала ему ставить подпись, кто знает, не поступала ли она порой по собственному разумению. И то, чтобы все было без проблем. Когда началась война, одну шестую фабричных составляли женщины. К концу войны их стало две трети. Мужчины, старые полуинвалиды и другие, почему-либо негодившиеся для армии. Их возмущало женское господство. Они ворчали или непристойно шутили. Женщины, в свою очередь, считали мужчин слабаками и лодрями, И презрение своего не скрывали. Естественный порядок вещей, каким представляла его моя мать, нарушился. Но рабочим платили хорошее жалование, деньги текли так, что в целом мать справлялась. Я представляю, как дедушка сидит вечером в библиотеке за письменным столом красного дерева, сидит в своем зеленом кожаном кресле с медными гвоздиками. Его пальцы сплетены, здоровая рука с недвижимой. Он вслушивается, дверь приоткрыта, за ней тень. Он говорит: Войдите. Хочет сказать, но никто не входит и не отвечает. Появляется бесцеремонная сиделка. Спрашивает, что это с ним, почему он сидит тут один в темноте. Он слышит звуки, но это не слова, скорее, воронье карканье. Не отвечает. Сестра берет его под руку, легко поднимает с кресла, волочет в спальню. Ее белые юбки хрустят. Он слышит, как сухой ветер гуляет в заросших сорняками полях, слышит, как шепчет снег. Понимал ли он, что сыновья погибли? Ждал ли их домой живыми и невредимыми? А осуществить его желание, быть, может, конец его оказался бы еще печальнее. Возможно, так часто бывает, но подобные мысли не приносят утешения. Граммофон Вчера вечером я по привычке смотрела «Метеоканал». В мире повсюду наводнение. Вздымаются бурые воды, проплывают раздувшиеся коровы. Те, кто уцелел, сгрудились на крышах. Тысячи не уцелели. Причиной всему глобальное потепление. Говорят, пора перестать жечь все подряд. Бензин, газ, целые леса. Но люди не остановятся. Их, как водится, подстегивают жадность и голод. Так о чем это я? Возвращаюсь на страницу назад — Война еще свирепствует, свирепствует, так раньше говорили про войну, да и теперь, насколько мне известно, говорят. Но вот на этой, пока еще чистой странице, я положу конец войне сама, одной лишь черной шариковой ручкой. Всего-то нужно написать 1918 год, 11 ноября, перемирие. Ну вот, все кончено, пушки молчат. Оставшиеся в живых смотрят в небо, их лица грязны, одежда промокла. Они выползают из окопов и вонючих нор. Обе стороны чувствуют, что проиграли. Повсюду, здесь и за океаном, в городах и деревнях разом начинают звонить церковные колокола. Я помню этот колокольный звон, одно из моих первых воспоминаний. Странное впечатление. Воздух полон звуков и одновременно какой-то пустой. Рини вывела меня на улицу послушать. По ее лицу текли слезы. Слава богу, сказала она. День был прохладный, опавшие листья подернулись инием, Пруд затянула ледяной корочкой. Я разбила ее палкой. А мама где была? Отца ранила при сомме, но он вылечился и получил звание второго лейтенанта. Потом его ранило еще раз при вимириже Теперь легко. И его произвели в капитаны. В лесу Бурлон отец получил третье ранение, очень серьезное. Когда война кончилась, он как раз долечивался в Англии. Он пропустил торжества по случаю возвращения войск в Галифакс, парады Победы и все прочее. Но зато в порт Тикандероге его ждал особый прием. Поезд остановился. Разразились аплодисменты. Множество рук потянулось, чтобы помочь отцу. Сойти, но тут же застыли. Появился отец. Один глаз выбит, одна нога волочится. Его изможденное лицо фанатика покрывали морщины. Расставание убийственно, но встречи бесспорно хуже. Живой человек не способен соперничать с яркой тенью, отброшенной его отсутствием. Время и расстояние сглаживают шероховатости — Но вот любимый возвращается и при безжалостном свете дня. Видны все прыщики и поры, все морщины и волоски. Итак, мать и отец. Разве могли они искупить свою вину за такие перемены? За то, что не оказались теми, кого ожидали увидеть. Как тут обойтись без недовольства? Недовольства молчаливого и несправедливого, потому что винить некого. Никого в отдельности. У войны нет лица. Разве можно винить ураган? И вот они стоят на платформе. Играет городской оркестр, главным образом духовые. На отце военная форма, ордена точно дыры от пуль, и сквозь них тускло поблескивает его настоящее металлическое тело. По бокам его невидимые братья, два потерянных мальчика. Он знает, что потерял их. Мать надела свое лучшее платье с поясом и лацканами, и шляпку с жесткой лентой. Она робко улыбается. Никто не понимает, что делать. Фото-вспышка выхватывает их из толпы. У обоих такой вид точно пойман с поличным. У отца на правом глазу черная повязка, левый глаз мрачно сверкает. Еще не видно, что под повязкой паутина рубцов, брошенная глазом пауком. Наследник Чейза вернулся героем трубят газеты это уже из другой оперы теперь мой отец наследник у него нет ни отца ни братьев в его руках все королевство на ощупь оно как тина плакала ли мать возможно они должно быть неловко рассыловались будто на благотворительной лотерее, где он купил пустой билет он помнил другую не эту деловую измученную похожую на старую деву женщину с пенсне на серебряной цепочке они стали чужими а может наверное, подумали они, были чужими всегда. Как безжалостен дневной свет, как они состарились. Ничего не осталось от юноши, что однажды, почтительно преклонив колено, опустился на лед, чтобы зашнуровать ей ботинки. Или от девушки, мило принявшей эту услугу. Еще кое-что подобно мечу легло между ними. Разумеется, у него были другие женщины из тех, что ошиваются возле солдат, пользуясь случаем. Скажем, шлюхи, не станем употреблять слово, которое никогда не произнесла бы моя мать. Лишь только отец ее обнял, она, должно быть, сразу поняла, его робость, его благоговение исчезли. Думаю, он сопротивлялся искушению на Бермудах и в Англии, вплоть до гибели Эдди и Перси и своего ранения, а потом вцепился в жизнь не хватал все, до чего мог дотянуться, учитывая обстоятельства, как могла она не понять. И она поняла, или, по крайней мере, поняла, что должна понять. Поняла и никогда об этом не заговаривала, только молилась о силе, чтобы простить. И простила. Но отцу нелегко жилось с этим прощением. Завтрак в ореоле — прощение, кофе с прощением, овсянка с прощением, прощение поверх тоста с маслом. Он оказался беспомощен. Как отвергать то, что вслух не произносится? Мать ревновала к медсестре, точнее, к медсестрам, что ухаживали за отцом в разных госпиталях. Ей хотела, чтобы своим излечением он был обязан только ей, ее заботе, ее безграничной преданности. Вот она, обратная сторона самоотверженности, тирания. Однако мой отец вовсе не был здоров. Вообще-то он был настоящий разваленный, о чем говорили ночные крики, кошмары, внезапные приступы ярости, бокалы или ваза, брошенные в стену, жену никогда. Он сломался. Ему требовалась починка, и тут мать могла быть полезна. Могла дать ему покой, ухаживать за ним, баловать, ставить перед ним цветы за завтраком и готовить его любимые блюда. Он хотя бы не подхватил дурной болезни. Случилось нечто похуже. Отец стал атеистом. Бог воздушным шаром лопнул над окопами. Остались только неопрятные клочки лицемерия. Религия обернулась просто палкой, чтобы погонять солдат, думать иначе пускать ханжеские слюни. Кому нужна отвага Эдди и Перси, их мужество, их ужасная смерть? Что изменилось? Они погибли из-за ошибок бездарных преступных стариков, которые с тем же успехом могли перерезать всем глотки и выбросить за борт Каледоний.